Слуги царские бегут, все по лесенке берут, Дружно к стенке приставляют, разом доверху взбегают И под самым потолком вмиг находят серый ком И к царю его приносят. Добрый царь, невеста просит, не вели ее толочь, Казни и лютую отсрочь, поживет пускай немножко. Чу? Хрустальное окошко Что-то бьется и стучит. Князь открыть его велит, Но едва струя пахнула, Трясогусочка впорхнула, Промелькнула, как стрела, Муху клювиком взяла, по Посветиться покружилась, Потрясла хвостом и скрылась. Слуги следом хвать-похвать, Да поздно не поймать.